Глава 26. Страшное видение Кати. Вике и Олегу было легко и просто общаться. Было впечатление, что они знают друг друга с детства. В Москве ходили на одни и те же фильмы. Одни и те же места выбирали для отдыха. Договорились, что созвонятся, как только Вика вернется домой с моря. Олег оставался у деда еще на две недели. Уже при самом отъезде Вика спросила, как нравится бабушке ее новый знакомый. Та улыбнулась и сказала, что Вика сама скоро увидит. А потом спросила, сколько раз она вспомнила своего прежнего кавалера. — Ой, да бабушка, я о нем и не вспоминала. — Вот тебе и ответ. Ты, главное, учись хорошо, двоек не получай. Тебя эта специальность хорошо кормить будет. Или, думаешь, тебя муж будет содержать? В общем, таким образом бабушка напутствовала по сына в дорогу. «Ну не внушать же ей магией. Она и сама, девушка умная, разберется». Сергей упаковал им продуктов. «Жаль, много не возьмешь. Они сразу отсюда летели на море». Катя дала отцу доверенность на получение денег и попросила оформить так, чтобы было видно, что деньги дает маме дочь. Ну, мало ли что. Хотя папа говорил ей, что не стоит дарить маме, раз она тупая, но Катя ответила, что она так решила. но пусть не вспоминает больше никогда, что у нее есть дочь. Катя ее не примет и не поможет больше. Я этим от нее откупаюсь. Никогда мне больше по ее поводу не звони. Живали, умерлали. умерла ли? Она сама меня знать не хотела. Я тебя понял, дочка, ты права. Андрюша наигрался с дедушкой и бабушкой Валей. Он рассказывал потом в садике, что у него есть три бабушки и два дедушки. Катя каждый раз до обеда работала. Аня была с ней, правда, один раз Валентина упросила оставить внучку с ней под присмотром бабушки. Катя к Валентине относилась уже без настороженности, как в первый приезд, поэтому согласилась. Но злоупотреблять не стала, ведь гости приехали не сани нянчиться, а погостить, в лес ходить, на пляж. Помогли бабушке немного рыхлить огород, немного помог папа с ремонтом ограды. Чужому к ограде бабушка Света не позволяла касаться. Тестя с его семьей Сергей отвез в областной центр. Оттуда они полетели самолетом. А в Ильинском жизнь потекла, как и прежде. Катя снова ждала купальскую ночь, чтобы насобирать росу и травы. Правда, теперь змею ловить было не нужно. Бабушка сделала тогда лекарство с запасом. А потом неожиданно заныло у Кати сердце. Прямо дышать стало трудно. Она как раз вела прием больных, попросила Фаину присмотреть за Аней, а сама схватила телефон и выскочила из амбулатории. Забежала за угол и начала набирать отца. Хотя там и был роуминг, но тут не до денег. Слава богу, телефон был при нем. «Папа, немедленно возвращайтесь в номер. Не знаю, где ты сейчас. Удобно, неудобно, но бросай все. Бери Вику и Валю и в номер. Слышишь, немедленно!» — прокричала она в трубку. Потом ее рассоединили. Закончились деньги. Конечно, Дима послушал свою дочь, и дал команду всем быстренько схватить вещи и бежать с пляжа. Не успели они добежать до отеля, как на то место, где они лежали на шезлонгах, упал небольшой частный самолет. Это была авария. Летчик дотянул до берега, чтобы не утонуть. Погибло несколько человек, которые не увидели опасности. Это потом он рассказывал Кате, когда вернулся домой. А тогда смотреть на все это было страшно. Конечно, служащие быстро все убрали, даже привезли новый песок, но все равно было страшно. Катя в тот день вернулась к себе, продолжила прием, но ее всю колотило. То, что она увидела, ее потрясло. Бабушка также не могла найти себе места в тот день. Она уже шла к Кате в медпункт, но Катя не пошла домой с обеда, а сразу пошла к бабушке рассказать о видении. Через минут двадцать после ее звонка пришла СМС сваленного номера. что все окей, спасибо. Катя сразу рассказала бабушке, что она увидела. Рассказала, как схватило сердце. Я сразу позвонила папе, успела сказать, чтобы уходили в номер, а потом прервалась связь. Но я уже почувствовала, что папа с семьей в безопасности. Я не видела, что случится. Знала опасность. Но вот пришло сообщение, что все хорошо. Я тоже почувствовала беду. Не знала, что случится. Пошла к тебе. Думала, или с тобой что-то, или с Димой. Ну, слава богу, отвело беду. Катю немного еще трясло. Бабушка заварила травки, а сама покормила Аню. Потом они обе пообедали. Бабушка уложила Катю поспать, сама осталась с внучкой, пока и Аня не уснула. Потом позвонила Сергею, что Катя у нее. А Сергей как раз приехал домой на обед, а жены нет. Он уже и сам собирался звонить Кате. Сережа, ну вот такая у тебя жена. Увидела смерть отца, сумела предупредить. Это еще хорошо, что телефоны есть, и что он телефон услышал. А так бы...» — бабушка вздохнула. К вечеру Катя пришла в себя. Ведь это видение забрало у нее немного сил. Хорошо, что она у себя нашла свое место силы и вечером восстановилась. Да и бабушкина трава помогла. До купальской ночи оставалось пять дней. Нужно было взять отгул на восьмое число. Об этом она вывесила заранее объявление на дверях. предупредила председателя. Сергей уже также знал, что снова она уходит в ночь, отнесся к этому спокойно. Но раз нужно, значит нужно. От того, что у него жена ведьма, он ее любить меньше не стал. И все так же после полива грядок и цветов садился с ней и наблюдал за звездами. Рассказывал ей о своих планах и о том, что ему очень повезло, что у него такая жена. А звезды смотрели на них сверху. и завидовали. Иногда одна из них срывалась с неба, чтобы посмотреть на эту парочку влюбленных, у которых уже было двое детей, ближе.